Глава 36. Скворцов внимательно наблюдал за Ларисой на оперативке. Про вчерашние свидания она рассказала кратко и лаконично, и он не решился спросить, что означал поцелуй на балконе. Константин обратил внимание на нехарактерную для Кулаковой черту. Докладывая, она прятала глаза, упорно разглядывала какую-то точку в блокноте. Это означало, она что-то скрывает о чем-то умалчивает. Однако, зная ее упрямый характер, Скворцов решил не касаться этой темы. На особенный доклад Ларисы обратили внимание все. Обычно она анализировала сказанное, обращалась с вопросами к коллегам. Сегодня ничего такого. Просто констатация фактов. Встретились там-то, поехали туда-то, приехали во столько-то. Никто не знал главного. Лариса молила Бога, чтобы ее ни о чем не спрашивали. Ей хотелось поскорее очутиться в стенах своего кабинета, остаться наедине со своими мыслями и мечтами. Она не замечала удивленных взглядов коллег, не понимала, что говорит. Она вообще сегодня ничего не ощущала и вздохнула с облегчением, когда полковник объявил о конце оперативки. Девушка первая вышла из кабинета и направилась к себе. Включив электрический чайник, уселась в кресло, обхватила голову руками и погрузилась в свои мысли. Чувство любви захлестнуло ее без спроса и желания. И надо было решить, что делать. Идти к Кравченко и откровенно поведать обо всем или продолжать дальше ставшую нелегкой для нее игру. Пойти по первому пути было честнее. Однако Лариса хотела убедиться в чувствах Олега, и в том, что он не убийца. Это убеждение крепло в ней с каждым днем. Звонок мобильного заставил ее вздрогнуть. Увидев на определителе его номер, она, задыхаясь от волнения, нажала на кнопку. «Привет, любимая». Мягкий голос действовал как электричество. «Какие планы на вечер?» «Вот сижу и думаю, что ты мне предложишь», ответила Лариса. «У меня предложение». «Просто прогуляться по набережной, подышать свежим весенним воздухом. Есть возражения?» В приоткрывшейся двери оперативница заметила с недавних пор ненавистную физиономию Скворцова, который кивал ей, давая понять, что такое предложение всех устраивает. «Хорошо», — сказала она Кочетову, — «давай уточним место и время». Слушая Олега, она поражалась его умению выбирать вроде бы простые места для свиданий. Однако в них он всегда видел нечто романтическое, делавшее встречи с ним не похожими ни на какие другие. Так было и сейчас. Олег говорил про какой-то старый парк с двумя скамеечками почти у самой воды и удивлялся, почему там всегда мало народа. «Сядешь на скамейку, просто дух захватывает». «Такая красота вокруг», — рассказывал он. «И буквально в десяти шагах летнее кафе, где уже принимают посетителей. Тебе должно понравиться. Впрочем, увидишь и оценишь сама. До встречи». Лариса отключила телефон и недовольно уставилась на зашедшего в ее кабинет Скворцова. Константин галантно поклонился и спросил, не замечая выражения ее лица. «Куда прикажете сегодня поскакать вашему верному оруженосцу?» «Хочешь откровенно?» — вырвалась у Ларисы. «Я хочу, чтобы оруженосец катился ко всем чертям». Недоумению оперативника не было предела. «Значит, дама уже не боится?» Он определенно не понимал, что шутить ей сейчас хочется меньше всего. Девушка попыталась подавить раздражение. «В конце концов, он не виноват?» Это приказ начальства, на котором она, кстати, совсем недавно настаивала. Поэтому попыталась ответить ему как можно более миролюбиво. «Отдыхай, Костик. Сегодня мне ничего не грозит. Ни о предложении руки и сердца, ни о деньгах, еще и разговора не было». А «Я бы с радостью», — вздохнул Константин. «Однако шеф может возражать. Пойду посоветую с ним. Шли бы вы все подальше». — сказала Лариса, когда за Скворцовым захлопнулась дверь. Константин не пошел прямиком к полковнику. Он заглянул к Киселеву и объяснил, что ему не нравится поведение и настроение Кулаковой. «Понимаешь, — втолковывал он ему, — если бы это была не наша Лариска, я бы голову дал на отсечение». Девушка влюбилась. Но Кулакова с ее аналитическим умом в Кочетова, которого, кстати, она первая назвала убийцей. Павел вздохнул. «Как в нашей работе надо все предвидеть», — ответил он. «Ведь никто из нас никогда не задумывался, что как менты мы на втором месте, а на первом — как мужики и бабы с обычными проблемами, которые есть у каждого». «Верно», — согласился коллега и рассказал о вчерашнем страстном поцелуе на балконе. «Это была не игра», — подытожил он. «У них самая настоящая любовь. Не знаю, что и думать. Надеюсь, Лариска иногда думает головой». «У Кулаковой настоящая любовь», — поправил приятеля Павел. «Кочетов не способен на такие чувства. К сожалению, он еще себя покажет. Мое мнение, Кравченко пока ничего не говорить, с Лариски глаз не спускать, только пусть она об этом не знает. Пойди к ней и скажи, мол, полковник разрешил сегодня снять слежку». «Может, он действительно не убийца?» — пожал плечами Константин. «Может, поискать еще?» «Ты сам-то в это веришь?» — усмехнулся коллега. Сообщение Константина о том, что сегодня она свободна от посторонних глаз, обрадовало бы Ларису, если бы не звонок Сергея, также предложившего встретиться. Слушая своего жениха, она укреплялась в решении расстаться с ним. Невзрачный очкарик не шел ни в какое сравнение с Олегом, и дело касалось не только внешности. На данный момент Лариса еще не была готова к решающему объяснению, поэтому предложила отложить встречу из-за накопившихся у нее на работе дел. «Но я очень хочу тебя увидеть», — настаивал Сергей. «Соскучился ты не представляешь как. Может быть, мне зайти вечером к тебе?» Кулакова стала раздражать его настойчивость. «Если тебе меня не жалко, — жестко сказала она, — можешь прийти прямо сейчас и сидеть в моем кабинете сколько угодно. Правда, ты посидишь, полюбуешься на меня и побежишь спать, а мне придется здесь ночевать. И все из-за того, что ты просто соскучился и не хочешь подождать до завтра». «Ладно, не сердись», — вздохнул Сергей, объясняя настроение любимой женщины овралом на работе. «Я готов ждать, сколько ты скажешь». «Вот и ладушки», — ответила Лариса и бросила трубку, не попрощавшись. Такой конец разговора ее не пугал. В ближайшие дни она планировала расставание. По ее мнению, такой шаг был даже честным. Нравится ли она Олегу настолько, чтобы он связал с ней жизнь, это еще неизвестно. Однако встречаться с двумя и обманывать каждого свыше ее сил. «Сергею придется уйти из ее жизни». На минуту ей стало жалко верного очкарика, бегавшего за ней на протяжении двух лет. Но она подавила в себе это чувство. «Я борюсь за свое счастье», — громко произнесла Лариса. Выводы о Кочетове, которые она еще недавно разделяла с коллегами, испарились как дым. «Странный субъект этот Кочетов» задумчиво произнес Павел, слыша удаляющийся стук Ларисыных каблуков. Либо очень хитрый, либо просто ненормальный. Человек убил пять женщин и не думает скрываться. Мало того, словно играет с милицией в кошки-мышки. Смотрите, вот он я. Живу у матери по такому-то адресу. С будущими жертвами расхаживаю по городу и посещаю рестораны. «Разъезжаю на дорогом автомобиле, заметьте, не краденом, а своем собственном. Номер-то зарегистрирован в ГАИ. Так и слышу его ехидный голос. Давайте, берите меня, если сможете». «Лариску жалко», — вздохнул Константин. «Наломает она еще дров». Он подошел к окну и выглянул на улицу. «Мадемуазель вышла из здания. Потопал я, Паша». «Ты прав». Эту девушку без присмотра оставлять нельзя. Как только за приятелем закрылась дверь, Павел сложил документы аккуратной стопочкой и тоже вышел. На проходной он заказал такси, не заставившее себя долго ждать, уселся на заднее сиденье и назвал шоферу адрес места работы бывшей жены.